та развернулась в линию и медленно побежала к далекому рядутту над которым еще пуще завдыбились земляные фонтаны но сейчас он им даст сказал кто-то рядом вдали на полее уже во всё рвались снаряды стало плохо видно из застелищегося по земле дыма но войнаина рота пока бежала исправно И по ней никто кажется не стрелял Давай семенцов давай шептал аваря сжал кулаки. вскоре за спинами развернувшихся колонн разглядеть своих стало уже невозможно. Когда открытое пространство перед оряду там наполнилось белыми гимнастерками до середины, Прямо по людской массе аккуратными кустами встали разрывы. Первый, второй, третий, четвертый, потом чуть ближе еще раз. Первый, второй, третий, четвертый, еще, и еще. «Густо чешет», — услышала Варь. «Вот тебе, Ярд, подготовка. Не форсить надо было с этой дурацкой психологией, а лупить без передыха. Побежали!» бегу казанзаки схватил варию за плечо и сильно сжал она возмущенно взглянула на него снизу вверх но поняла что человек не в себе кое-как высвободилась посмотрела на поле она скрылась за пеленой дыма в котором мелькала белая и летали черные комья земли на холме притихли и сизого тумана молча бежала толпа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 первая проба сил закончена сказал знакомый майор представленный журналистам главного штаба крепко засел осман придется повозиться сейчас еще арт там готовка а потом снова ура ура варю замутил глава 9 которой фандорин получает нагоняя от начальства русские ведомости санкт-петербург 31 августа 12 сентября 1877 года отважный юноша помня отеческое напутствие горячо любимого командирова восскрикнул умру михал дмитрич но донесение доставлю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 грянули выстрелы из засады и доблестный ординари рухнул на земь обливаясь кровью он вскочил из с клинком в руке ринулся на басурман но уже налетели на него черными коршенамими жестокие враги повалили и долго рубили шашками безжизненное тело так погиб сергей берещагин брат знаменитого художника Так увял многообещающий талант, которому не суждено было расцвесть в полную сил. Так пал третий из гонцов, отправленных с соболеым к госдарю. В восьмом часу вечера она вновь оказалась на знакомой развилке, но вместо хрипого капитана там распоряжался такой же осивший поручик.